Глава сороковая. Лаура Хейворд металась по комнатушке, словно тигрица в клетке, то и дело взглядывая на висевшие позади стола уродливые часы. Ей казалось, что если она не избавится от переполнявшей ее нервной энергии, то взорвется. Покинуть кабинет она не могла, вот и успокаивала себя таким образом. Почти весь вечер она занималась вещдоками, которые были добыты в ходе расследования дел Дучемпа и Грин. Сравнивала их с другими свидетельствами, которые ей удалось выведать, выпросить и выбить в Новом Орлеане. Пробковый щит она очистила от всех других дел и разделила на четыре части, каждое для одного убийства профессор Торренс Гамильтон, 10 января, Чарльз Дучемп, 22 января, специальный агент Майкл Декер, 23 января и доктор Марго Грин, 26 января. Были обнаружены микрочастицы волокон и волос. Сфотографированы узлы и следы обуви. Имелись выдержки из отчетов медицинских экспертов, анализы крови, фотографии, сделанные на местах преступлений, орудия убийства, сведения об отпечатках пальцев, там, где требовалось, сделаны диаграммы, имелись показания свидетелей. Связь преступлений демонстрировали цветные кнопки, красные, желтые, зеленые и голубые. Имелись и различия. Однако Хейвард не сомневалась в том, что все четыре убийства совершил один и тот же человек. Никаких сомнений. Посреди ее стола лежал тощий отчет. Он пришел только что от главного специалиста в области криминологии. Специалист подтвердил, что преступления психологически связаны и могли быть совершены одним и тем же преступником. Более того, он нарисовал психологический портрет убийцы. Очень странно если не сказать больше. Заместитель комиссара и Новый Орлеан этого еще не знали. ФБР этого не знало. Даже Синглтон и Рокер этого пока не знали, но они имели дело с серийным убийцей, расчетливым, умным, методичным, холодным и в то же время безумным серийным убийцей. Она развернулась, прошлась по кабинету и снова развернулась. Как только она докажет Рокеру, что преступления связаны друг с другом, начнется свистопляска. ФБР, которая в связи с убийством Декера уже подключилась, узнав о серийном убийце, обрушится на них, как тонны кирпичей. Пресса устроит землетрясение, серийные убийцы всегда выходили на первые полосы изданий. Но о таком серийном убийце еще не слыхали. Она представила огромный заголовок в пост, тут и мэр подключится, а может и губернатор, начнется хаос, настоящий хаос. Однако она не могла ничего сказать Рокеру, пока не получит последнее доказательство, последний кусочек пазла. Ей нужна улика, и она готова была переворошить пылающие угли, публичная реакция будет ужасной. Ей необходимо выстроить неопровержимую цепь доказательств. Только так удастся спасти свою шкуру. Кто-то робко постучал в дверь. Она замерла на полушаге. — Войдите. Человек с папкой сунул голову в дверь. — Где вы пропадали? Я должна была получить этот отчет еще два часа назад. — Прошу прощения, — заикаясь, сказал мужчина и сделал вперед несколько шажков «Как я объяснил по телефону, мы должны были трижды все проверить, потому что...» «Да ладно, давайте сюда ваш отчет». Он протянул его издалека, словно боялся, что его укусят. «Здесь есть анализ ДНК?» — спросила она, забирая папку. «Да. Два замечательных образца. Кровь с ножа для разрезания коробок и пятно на полу. Кровь одного и того же человека, но не жертвы. Только здесь есть проблемы». ДНК не значится ни в одной базе данных, ни ФБР, ни малолетних преступников. Поэтому мы сделали то, что вы просили, и прогнали ее через базы всех имеющихся у нас ДНК. Обнаружили ее в федеральной базе данных. У нас возникла проблема в связи с конфиденциальностью, и... Он замялся. «Продолжайте», — сказала Хейвард как можно мягче. «Причина, по которой я вынужден был трижды проверить программу, Страх совершить ошибку. Это поразительное открытие, капитан. Настоящая бомба. И Хейвард еле дышала. Вы, наверное, не поверите. ДНК соответствует данным одного из главных агентов бюро. Хейвард выдохнула. Я этому верю. Господи помилуй, я этому верю.